Глава 15. Удачный побег. Колодец. Смерть на чёрных крыльях. Дым от пожара, охватившего лагерь драконидов, далеко вставалs от над болотом, надёжно укрывая беглецов от любого недоброго взгляда. Колычи дыма повили над чёрной водой, временами заслоняя луну и звёзды. Разжигать огонь беглецы не решались, боялись засветить даже хрустальный шарик на посохе Рейстлина. Вокруг то здесь, то там гудели рога. Предводители драконидов наводили порядок, созывая к себе подчинённых. Речной ветер указывал путь. Танис, всегда гордившийся своим умением ориентироваться в лесу, был посрамлён. Чувство направления совершенно оставило его в этих ужасных трясинах. Когда дым на время рассеивался, он видел над собой звёзды, и тогда делалось ясно, что они двигались к северу. Однако минуло не так много времени, и речной ветер расступился, по колено идя в зыбкую чёрную хлябь. Танис и Карамон вытащили варвары из воды. Подошедший тасельхов потыкал туда и сюда своим длинным хупаком. Древко так и не достало до дна. Придётся идти вброд, мрачно сказал Речной ветер. Выбора нет. Отыскав местечко помельче, маленький отряд двинулся через жидкую грязь. Сперва она была по щиколотку, потом по колено. Тропа уходила всё глубже, и в конце концов Танис был вынужден нести тосельхофа. Кендер злой хихикал, обхватив его шею. Флинт наотрез отказывался от помощи, хоть и подмочил уже конец бороды. Потом вдруг он исчез из виду. Карамон, шача следом, выудил гнома из воды и вскинул его на плечо, словно мокрый мешок. но помалкивал он слишком устал и был слишком напуган, чтобы ворчать. Рейстлин с трудом брёл, шатаясь и кашляя от остегащённой намокшими одеяниями. Усталость и последствия раны в конце концов свалили его. Стурм подхватил мага и наполовину волоком потащил его дальше. Когда же после примерно часового барахтанья в ледяной воде путники выбрались на сушу, надо ли удивляться, что они так и попадали на землю, дрожа и стуча зубами от холода. Деревья над их головами всё громче стонали и скрипели. Северный ветер усиливался. Он разорвал туман и унёс его прочь. Рейслин, лежавший на земле, посмотрел вверх, ахнул и встревоженно сел. Буря, кашель душил его, но Мак всё-таки продолжал говорить. Тучи идут с севера, у нас нет времени, поспешим. Мы должны быть в узакцороте прежде, чем сядет луна. Все посмотрели вверх. Север, закрывая звёзды, надвигалась сплошная стена тьмы. Тани сочтёл ту же необходимый спешить, которую чувствовал Мак. Он устало поднялся. Остальные без единого слова встали с земли и вновь пошли в темноту. Речной ветер опять встал впереди. И почти сразу черная болотная вода преградила им путь. «Только не это!» — простонал Флинт. «Больше не придется идти вброд. Смотри!» Речной ветер подошел к самому краю воды. Там, среди гнили и мусора, лежал длинный обелиск, то ли упавший, то ли сброшенный кем-то и превратившийся в подобие моста через болото. «Чур, я пойду первым!» — вызвался Тасс, вскакивая на поваленный камень. Эй, а да тут что-то высечено, какие-то письмена. Я должен взглянуть, поспешно подходя к нему, прошептал Рейстин. Ширак. В хрустальном шарике на конце его посоха вспыхнул яркий огонек. "Давай побыстрее", проворчал Стурм. "Каждая тварь на 20 миль вокруг уже поняла, что мы здесь". Но торопить Рейстина было бесполезно. Поднеся огонек к письменам, бежавшим точно по узору по каменной поверхности, он пристально вглядывался в них. И сперва Танис, а потом и другие тоже взобрались на обелиск, присоединяясь к магу. Нагнувшись, Кендер гладил ладошкой непонятные буквы. «Что тут написано, Рейслин? Ты можешь прочесть? По-моему, это какой-то древний язык». «Очень древний», — прошептал маг. «Он существовал еще до катаклизма. И вот что гласит надпись. Великий город-кзак-царот, чьи дивные красоты окружают тебя, упутник, есть нетленное свидетельство добродетелей и благородных деяний его жителей». Ибо боги вознаграждают нас, благословляя наш дом. Какой ужас! Содрогнулась золотая луна, глядя на окружавшие их едва видимые руины. Да уж, похоже, боги как следует их вознаградили. Губы Рейстлина скривились в циничной усмешке. Затем Рейстлин шепнул. «Ту мак!» И хрустальный шарик погас. Ночь сразу сделалась вдвое темней. «Надо идти», — сказал мак. «Верно, от города остался не один только этот поваленный памятник». перейдя тот по обелиску, они углубились в густейшие джунгли. В чаще сперва не было видно никакого прохода, но после внимательных поисков Ричной ветер всё-таки обнаружил тропу, прорубленную сквозь валежник и лианы. Он нагнулся осмотреть её, когда же выпрямился лицо его было мрачно. "Дракониды?" спросил Танис. "Да," ответил Варвар Угрюма. "Следы множества кактистых хлоп, и все ведут на север прямо к городу." Танис понизил голос. Это тот самый разрушенный город, где тебе был вручён Жезу, и где смерть парилo на чёрных крыльях, добавил Речной Ветер. Закрыв глаза, он провёл рукой по лицу, потом судорожно вздохнул. Я я не знаю. Не могу вспомнить, но я боюсь. А чего и сам не знаю. Танис положил руку ему на плечо. У эльфов есть поговорка: лишь мёртвые не ведают страха. К его немалому удивлению, Речной Ветер крепко стиснул его руку в ответном пожатии. Я никогда не был знаком ни с одним эльфом, сказал он. Мой народ и мне доверяет. У нас считают, что эльфам нет дела ни до людей, ни до судеб кринна вообще. Теперь я думаю, что мой народ ошибается. Я рад, что встретил тебя, Танис из Квалиноста. Я считаю тебя своим другом. Танис достаточно хорошо знал варваров, чтобы понять. Эти простые слова означали, что Речной ветер готов пожертвовать ради него всем, даже жизнью, если понадобится. Обет дружбы для жителей равнин был священен. «А ты, мой друг, речной ветер», — сказал Танис. «Вы с золотой луной оба, мои друзья». Речной ветер оглянулся на подругу. Золотая луна стояла рядом с ним, закрыв глаза и тяжело опираясь на посох. Прекрасное лицо осунулось от изнеможения и перенесенных испытаний. Глаза речного ветра потеплели, смягченные жалостью и состраданием, но гордость взяла свое. На его лицо вернулось обычное суровое выражение. «Гзак-царот совсем рядом», — сказал он ровным голосом. «А следы давнишние». и повёл отряд за собой в лес. Тропа скоро вывела их на мостовую. "Улица", воскликнул осельхов. "А край нагзакцорота", с трудом выдохнул Райслин. Но наконец-то Флинц с отвращением осматривался по сторонам. Да чего однако гадкое место, если тут и есть какой-нибудь величайший дар, то, наверное, он неплохо запрятан. Танис был вполне с ним согласен. Более неуютное место в самом деле было трудно представить. Широкая улица вскоре вывела их на мощёную площадь. С восточной стороны стояли четыре колонны, здание, которое они когда-то поддерживали, лежало в руинах. Посередине площади кольцом стояла каменная стена, футов четыре высотой. Подойдя и осмотрев ее, Карамон объявил, что это был колодец. «И при том глубоченный», — сказал он, наклонился и заглянул вниз. «А уж разит оттуда». Зато к северу от колодца стояло, кажется, единственное здание, пережившее катаклизм. Замечательные мастера искусно изваяли его из белоснежного камня. Встроенные колонны возвышались по сторонам. Высокие двойные двери сверкали золотом при свете луны. Это был храм древних богов, сказал Рейслен, более про себя, нежели обращаясь к кому-либо, но золотая луна, стоявшая рядом, расслышала его шёпот. Храм, переспросила она, глядя на здание. Как он прекрасен? И пошла через площадь, повинуясь необъяснимому влечению. Танис и остальные решили посмотреть, что делалось вокруг, но ни одной целой постройки больше не обнаружили. Повсюду валялись рухнувшие колонны, обломки камня свидетельствовали о загубленной красоте. Рядом с колоннами валялись разбитые и изуродованные статуи, и всё выглядело древним, до того древним, что даже гном почувствовал себя молодым. "Но «Ну вот мы и здесь", сказал Флинт, присаживаясь на обломок колонны, нашёл глазами Рейслина и зевнул. "Что дальше, маг?" Рейслин открыл рот, но ответить не успел, ибо Тесельхов завопил: "Драконит!" Все обернулись разом, выхватывая оружие. Драконит, готовый к прыжку, злобно пялился на них с края колодца. "Остановите его", закричал Танис, пока он не всполошил остальных. Но никто не успел перехватить драконида. Тварь развернула крылья и скрылась внутри колодца. Золотые глаза рейслина так и вспыхнули в лунном свете. Подбежав к стене, волшебник перегнулся через край и уже простёр руки, собираясь произнести заклинание, но в последний момент заколебался, потом опустил руки. "Не могу", сказал он. Не могу сосредоточиться, не могу думать. Я должен выспаться. Как и все мы, я думаю, проговорил Танис устало. Если там внизу что-нибудь есть, Драканит его предупредил, и мы всё равно ничего уже сделать не можем. Так что давайте пока отдохнём. Драканит действительно полетел что-то предупредить, прошептал Рейстин, закутавшись в плащ, он поводил широко раскрытыми глазами. Неужели вы не чувствуете? Даже ты, полуэльф, зло готовое пробудиться и вырваться из-под земли? Воцарилась тишина. Стоя на каменной стенке, Досельхов смотрел вниз. Драконит летит вниз совсем как листок, даже крыльями не машет. "Он, помолчи", прикрикнул Танис. Досельхов с изумлением посмотрел на него. Голос Таниса звучал неестественно напряжённо, нервно сжимая кулаки, Поволв смотрел на кавлодиц. Было очень тихо, слишком тихо. Штормовые облака сгущались на севере, но ветер затих. Не скрипели ветви деревьев, не шевелилось ни листика. Свет двух лун, серебристый и алый, порождал двойные тени, и от того всё видимое боковым зрением казалось искажённым и нереальным. Вот Его трэйслен медленно попятился прочь от колодца, загораживаясь руками, словно бы в попытке отвратить неведомую опасность. "Я тоже чувствую", Танис проглотил слюну. "Что это?"